Батюшка, гость наш бесценный, а, ах, я дура бесчетная. это да так ли надо было встретить отца родного, на которого вся надежда, который у нас один, как порох в глазе. Батюшка, прости меня, я дура, образовиться не могу. А где сын, где муж? Ах, как пустой дом приехал, наказание божье все безумие. Девка! Девка! Девка! Палашка! Девка! кто вот Чего? Дядюшка. Да. Чего изволишь, матушка? А ты разве девка, собачья дырочка? Разве у меня в доме, кроме твоей скверной хая и служанок нет? Палашка, где? Захворала, матушка, лежит с утра. Лежит. Ох, она бестия. Лежит, как будто благородная. Такой жарознял, безумно, кто бредит. Бредит, бестия, как будто благородная. Зови ты сына мужа. Скажи им, что по милости Божьей дождались мы дядюшку любезный нашей Софьюшки, что второй наш родитель к нам теперь пожаловал по милости Божьей. Ну, беги, переваливай Да беги, старая. К чему так суетиться, сударыня? По милости Божией, я ваш не родитель. По милости же Божией, я вам и не знаком. Нечаянный твой приезд, батюшка, ум у меня отнял. Да дай хотя обнять тебя хорошенько. Благодетель наш. Милость совсем лишняя, сударыня. Без нее мог бы я легко обойтиться. А? Это кому я попался? А? Это я сестрен брат. А ну? Доч... А это? Это еще кто такой? Я Женин муж. Силую ручку у А я маткин сынок. Теперь я не представлюсь. Найду случай, представить тебя после. Жалуйте. Этот ловит целовать руку. Видно, что готовят в него большую душу. Да. <свят> Говори, Митрофанушка, как, где, сударь, мне не целовать твои ручки, ты мой второй отец? Как, сударь, не целовать не твои ручки, ведь ты мой отец, который, Миша, второй. <свят> второй отец, дядюшка! <свят> сударь, <свят> сударь, я тебе не отец, И не дядюшка. Батюшка, Батюшка. Батюшка. Батюшка. ведь и рабенок, может быть, свое счастье провекает. Батюшка. А вось либо сподобит Бог быть ему и впрянь твоим племянником. право а я чем не племянник? А, а я, братец, с тобой лаяться не стану. О, труду батюшка, ни с кем не бранивалась. <свят> У меня такой нрав. Хоть разругай, ведь слова не скажу. Я это приметил, сударыня, как скоро ты в дверях показалась. А я уже три дня свидетелем ее добронравия. <свят> Детка... <свят> <свят> ну, я этой забавы так долго иметь не могу. Софишка, друг мой, завтра же поутру еду с тобой в Москву. Ах, мой батюшка! А за что такой гнев? За что? Не милость. Как? Нам расстаться с Софьюшкой, сердечным нашим другом? Я с одной тоски хлеба отстану. А, а я уже тут сгиб до пропал. О, как скоро вы ее так любите, то должен я вас Обрадовать? Я везу Софьюшку в Москву для того, чтобы сделать ее счастье. Мне представлен в женихе ее некто молодой человек больших достоинств. За него ее и выдам. Ах, ну, уморил! Что слышу? Вот терраска! Вот она! Софьюшка, и ты мне кажешься в смущении.